Глава 6. Альпенхайм. Олерих Трасса был казнён в ночь на 1 ноября. В 9:00 к нему зашёл адвокат и сообщил, что ходатайство отклонено. В этот момент заключённый сидел на стуле. Он даже не повернулся, но ушные раковины словно застыли, и в жилке под моментально посеревшей кожей забился пульс. Я сам видел, как менялись люди, узнав приговор. Страх вытягивает глаза. А способ адвокатса болезнущий покачал головой. Он был чувствительным человеком и желал исчезнуть. По выражению генерала Аншефа Роберта Вигнера, страна сделала шаг к гуманности, но со связанными ногами через авраг не шагнёшь. В ноябре рано темнеет. Яркий свет прожектора выбелил черноту, но краски казались резкими. Впадина на месте глаз, синие губы у топленников, от бритья холбов отскакивает блик. Сотни подростков, почти детей, скандировали: Ультарих! Хаэль, Ультарих! Почему так? У подростков течь язык. Взять хотя бы трасса. Он успел написать только введение к своей книге Время победы, но уверен, последние строчки просто закольцевали бы мысль. Некоторые идеи даются нам в ладонь как яблоко, целиком. О чём он думал в ту ночь? Кэзень проходила в спортивном зале. Союзники любят спортивные залы. Когда двое конвоиных вели трассы, от пола ещё пахло резиной футбольных бутсов. В углу на брусьях висели гимнастические скакалки, к ножке скамьи прислонился шахматный мяч, великолепный упругий мяч, словно сотканный из заплат. И один из конвоиных пошутил: "Сейчас сыграем". Весельница стояла в центре на высоком помосте. Трасса шёл как автомат. Но когда нога встала на первую из ступеней, он вдруг затрясся и отступил. «Давай, сынок!» — сказал палач. Никаких табуреток. Механический люк обеспечивал долгое удушение. Двоим из соратников трассы удалось пронести в камеру яд, и они скончались за два часа до казни. Им повезло. Я же всё думаю, почему они отказали ему в расстреле. Я не могу понять. Я... «Эрих Коллер, человек нашего времени, убийца, как все мы. Не могу понять этого. Среди всех элементарных вещей есть одна, недоступная моей рациональности, аналитической мощи представителя высшей и чистой расы. Какова природа этой гуманности?» «Зачем вам крыса?» – возмущенно спросила Афрани. «В самом деле, зачем?» «Сам не знаю». вместе с тем я осознавал, что вопрос своевременный и отнюдь не праздный, и в самое ближайшее время я буду вынужден придумать хоть какое-нибудь маломальски разумное объяснение, потому что крысы пропахла всё. Ланги не поскупился. Эх ты, чёрт! Половозрелый самец сантиметров 40 в длину, если учитывать хвост, глядел на меня сквозь прутья клетки как узник концлагеря. Рядом с клеткой на тумбочке Я увидел пакет с зерном, семечками и гранулами, напоминающими собачий корм. Как вы её назовёте? Это он. И какая разница? Я задумался. Ну, скажем, Буби. Буби или Шницель, сказал я, начиная раздражаться. Я не предполагал давать крысе имя. Всё произошло по наитию, в лучших традициях Рождества. Детские глазки и: "Папа, давай возьмём щеночка". Ха-ха. Один взмах хвоста над опилками, и приятная комната превратилась в благоухающий слоновый нужник, в котором мне предстояло жить ещё как минимум 2 дня, если не 2 недели или 3. Тогда уж лучше Буби. Она улыбнулась, заразительно. Я почувствовал, как губы сами раздвигаются в ответ, странное, непривычное ощущение. Афране сняла платок, и под ним оказались роскошные чёрные кудри с коричневатым отливом. их хотелось потрогать, и я молча обругал себя идиотом. Когда вы уехали, я так испугалась, просто до ужаса. Здесь я решила, вы меня бросили, чтобы вернуться в Вестерхайм. Я испугалась так, что плюхнулась в кресло и не могла подняться. Не держали ноги. Я говорила себе: "Встань!" И это это было так, это был было уж. "Нет", сказал я. Болезнь вернулась. Мне показалось, что стены сблизились. Что они несутся на меня со сверхзвуковой скоростью? Я как будто оглох и задохнулся. Я не могу слышать женский плач. Перестаньте! Афране, слышите? Я был готов её ударить, только бы прекратился звук. В самом деле, я готов был задушить её, встряхнуть, растерзать. Этот тонкий вскрик бил мне по нервам. Но к счастью, она справилась и замолчала. И я смог дышать. Наконец-то я мог вздохнуть. Простите, «Ничего», — сказал я, разжимая пальцы. На ладонях остались следы. «Вы подумали глупость о Фране. Я бы никогда вас не оставил. Здесь небезопасно». «Даже если бы рассердились?» «Какая глупость!» Я встал и подошёл к окну. Зрелище этого серого неба меня успокаивало. С гор опять спускался холодный фронт. Деревья приобрели крепость стали. Те рельсы, конечно, вели на Грюмбах и Регенфельде. Химические заводы Фарбен. На выданном мне плане эта ветка не обозначена. Что из этого следует? Ничего. Развал и некомпетентность. Как ваши финансовые раскопки? Я только приступила. Тихонько призналась Афране, глядя на меня из-под лобья. Слишком много бумаг. Компьютер постоянно ломается. И нет связи. А знаете, Эрих? Она оживилась. Оказывается, у Эдема много донаторов. А ещё говорят, что люди забыли о милосердии. Значит, не все. Резюмировал я. А составьте-ка мне список этих добрых душ охрани. И вот что, не встречалась ли в вашем будущем списке фирма Херпст? Товарищество. Кстати, я тоже обратил внимание. Судя по всему, это небольшая фирма, которая почти не имеет контрактов и занимается медикаментами. Ума не приложу, как они сейчас выживают. Но, видимо, дела идут неплохо, потому что Херпст снабжает Эдем лекарствами и оборудованием, и при том совершенно безвозмездно. Погода портилась. Ветер гнал по воде мелкую, тонкую рябь с островками пены. Человек в резиновых сапогах прокатил тачку и принялся нагружать её листьями и вывороченным дёрном. Его сгорбленной фигурке было что-то уродливое обезьянье. Рядом с кучей стояла бочка. Очевидно, листву и мусор сжигали именно там. «Вы думаете про контрафакт? Отсюда и этот вал смертей?» «Нет», — медленно сказал я. «Нет, Франкен». Я так не думаю. Как вы сказали? Ей лицо зарилось светом какого-то задумчивого изумления. Я повторил про себя последнюю фразу и впирился в кресинную клетку. Невозможно работать. Впервые в жизни я попал в ситуацию, в которой невозможно работать, и будь я проклят, если знал, как мне теперь себя вести. В коридоре зашуршали щотки. Потом кто-то постучал в дверь, и не дождавшись ответа, распахнул её Настиш. "Ambient объявил поле. Ну наконец-то", сказал я. "Ты бы ещё год собирался". Большая столовая Эдема Альтенхайма не зря получила название Королевской. В прежние времена в ней могла бы разместиться рота солдат, и на балконе ещё осталось бы место для войскового оркестра. "Возьмите ещё салата", предложил Фриш. Он расстегнул верхние пуговицы и сосредоточенно вытирал лоб платком. Тейные стороны пальцев поросли жёсткой рыжеватой щетиной, под которой просвечивали веснушки. Благодарю, а я разглядывал стариков. Славный Ариапаг. Сервис на 12 персон. Таинственный грипп выкосил всех лежачих. Оставшиеся же отнюдь не выглядели истощёнными. Прямо напротив меня один из них хлебал суп и целился стрям ложки. В хлебный мякиш, уже надкусанный со всех сторон. О, они не теряли времени даром. Я видел то, что я ожидал увидеть: покрасневшие плеши, ставные коронки и сохшие груди, но эти обломки, эти динозавры и мамонты хотели жить. Жажда жизни выражалась в их аппетите, и они ели, жевали, клацали, шумом обсасывали хрещи, чавкали, рыгали, отпихивали руку соседа и ели опять. Ветераны прошедшие суровую школу банковских крахов, пережившие падение марки и третье красное ноябре. Генералы дворцовых путчей и мирные танкостроители. Я верю, громче всего за человека говорит его голод. Хочешь узнать собеседника, взгляни, как он ест. Вы же позволите мне пройти по комнатам перед ужином? Я постарался сделать голос нейтральным и обратился к начальству, хотя больше всего меня интересовал ланге. Он сидел за своим столом, как покойник на именинах, не притрагиваясь к еде. Как скажет доктор. Пухлая рука Фриша описала полукруг, долговязый угодливо хихикнул и подобрал салфеткой упавшую каплю соуса. Мои клиенты неразговорчивы. Тарелка доктора оставалась девственно чистой. Гадание на кофейной гуще показало zero. Но я не собирался сдаваться. Вы же заверяли, что грипп сошёл на нет. Так это не грипп? Барил у Ланге. Бестрастно глядя на то, как старуха в красной кофте запихивает вилку себе в корсет, а общее угасание телесных функций. Не беспокойтесь, инспектор, эта зараза заберёт вас ещё не скоро, противился банальному насморку. Наденьте халат. Сегодня я разрешаю вам аттракционы, но имейте в виду, колер. Если хоть кто-то из моих подопечных завтра чихнёт, вы сделаете мне промывание? Он даже не усмехнулся. По неведомой причине Интерьер в столовой заказали кубисту. Фиолетовые и красные линии вылезали из облаков и пропадали в треугольных колодцах. Место бога-отца занимал квадрат. Я сидел под люстрой в форме тетраэдра и чувствовал, что попал в геометрический рай. — Оскорбление при исполнении! — одобрил Фриш, булькая мне вишнёвку. — Послушайте, инспектор, когда вы уже закончите ваш отчёт? Мне хочется поговорить с вами как с человеком, хе-хе! Чем вы дышите? Любители вы, девушек, а они вас. Да вы пейте, пейте. Я пью. Девушки, да, женский пол. Мне сказали вы сегодня ездили в Грау. А в Грау Любенбах замечательные сестрички. Хотя вы при исполнении, я забыл. Зачем же вы туда ездили? Прогуляться, сказал я. Не люблю закрытых чуланов. Ну, и да вам не чулан. Хотя могу понять. «Помните, Колер, я говорил о своём племяннике. У него тоже клаустрофобия. Окопный насморк. Современная медицина такое не лечит. Вы понимаете меня? Некоторые болезни вообще не требуют медицины. Разве что хирургии». «Ой, верно! Да вы свойский парень, Колер. Пейте, а потом допишите ваш отчёт и покажете мне. Процедура это запрещает. Ну так пошлите к чёрту всех этих бюрократов. Канцелярия портит пищеварение». Полюбуйтесь. В голодные времена стариков съедали, а мы строим им храмы. Одного кирпича хватит на целое фабричное общежитие. Терпеть не могу общежитие. И тут вы солидарны с доктором. Но я не о том. Я хотел сказать, до да чего мы щедры. В одном затерянном папуасовом племени, на каких-то банановых островах, я читал в обозрении Коха, так вот, стариков используют, чтобы проверять воду. Проточной воды там нет, и лужи иногда загнивают. Понимаете? Даже дождевая вода делается ядовитой. Варварские обычаи. А вот мы с вами сидим в светлом, отапливаемом помещении, выстроенном специально для тех, кто утратил свою полезность. Мы оторвали плоды от сердца, и я ещё добьюсь налоговых льгот. Только не глядите на стены. Художникам не прислали из Веркбунда. Сам я бы не пфенинга не заплатил за такую мазню. На что вы там смотрите? У колонны, полускрытой буфетной стойкой, стоял Гуга, одетый как больничный официант. Он держал в руках стакан и полотенце, но ничего не делал, только неотрывно пялился на меня, неотрывно и зачарованно. Так мучается футуристический ангел. Он сидит, закличать и не может, потому что художник забыл пририсовать ему рот.